21. Руанское отделение инквизиции не обременяло себя расходами на содержание отдельных тюрьмы для арестантов еретиков. После вспышки чумы 13 лет назад надобность в этом полностью отпала. Даже когда Руан начало оправляться от причиненного болезнью ущерба, Ларан не посчитал нужным оборудовать отдельную тюрьму. Арест в Йена колера поставил это решение под сомнение. По крайней мере, в глазах Деборда. Тот не преминул несколько раз упрекнуть Лорана в безопасности и строго распорядился держать опасного арестанта в отдельной камере в общей городской тюрьме. Под руководством Деборда развернулась активная поисковая кампания. Прилат рассчитывал в кратчайшие сроки отыскать Анселя де Кутта, полагая, что теперь, лишившись своего информатора, Катар совершит ошибку и попадётся агентам. Его люди одновременно собирали всю возможную информацию о Вивьене, выискивая момент, когда тот мог обратиться в катарскую ересь. Лорану оставалось лишь быть безучастным зрителем кипящей деятельности де Борда. Пользуясь выданными папой полномочиями, Прилат взял под контроль все руанское отделение инквизиции. На подземном этаже епископской резиденции была организована темница. Другое помещение было отведено под допросную, которую оборудовали наспех. Деборд слишком тревожило то, что опасного арестанта Катара содержали в общей городской тюрьме, и он хотел как можно быстрее перевести его в более надёжное место. Тюремщики де Борда, явившиеся для перевода заключённого, были первыми посетителями Вивьена, если не считать тюремщиков, приносивших скромный съестной паёк. Попав в новую камеру, Вивьен отметил, как расстарались люди архиепископа. Новая темница была ничем не лучше предыдущей. Затхлая, холодная, сырая, тёмная. Де Борда обеспечил всё, чтобы его арестант не отвык от причитающихся ему условий содержания. За неделю, проведённой в заключении, Вивьен не проронил ни единого слова. Такое долгое молчание было для него непривычным, и вскоре ему стало казаться, что он забудет родную речь. Поэтому он изредка шептал молитвы, попутно размышляя обо всём, что произошло. Казалось, так недавно в нём возродилась надежда на новую счастливую жизнь. Трудно было вообразить, как стремительно она рухнула в бездну. он даже не успел осознать, как это произошло. Вновь и вновь он вспоминал свою разворошенную комнату на постоялом дворе и лица де Борда и Ренара, когда они смотрели на него, найдя катарскую книгу Анселя. «Проклятие! Мне не хватило всего одного дня, если бы только знать, если бы только знать заранее, как все обернется». Но теперь размышлять об этом было поздно. Вивьен с горечью вспоминал слова, которые произнес перед самым арестом. «Нет, я не виновен!» Жест отчаяния, последняя попытка к сопротивлению, надежда оттянуть неизбежная. Насколько проще все могло бы быть, будь он простым еретиком. В этом случае достаточно было припасть к ногам архиепископа и слезно вымаливать прощение, говорить о возможности примириться с церковью. Даже будучи изначально верующим катаром, или даже катарским совершенным, он мог бы выторговать себе будущее в инквизиции, ибо история знавала такие случаи. Один сообразительный катарский совершенный после альбегойских войн вымолил себе прощение, поступил в доминиканский орден и после развернул устрашающую деятельность по отлову еретиков. Но то был перебежчик из вражеского стана, раскаявшийся катар удачный улов для только что образовавшегося инквизиционного трибунала. Вивент Колерже попал в ситуацию прямо противоположную, и в его случае подобного примирения быть не могло. Вера отступник среди инквизиторов немыслимо, недопустимо, абсурдно. То было самым тяжким предательством веры, преступлением, пощадить за которое вряд ли бы кто решился, особенно такой приверженец правил, как Гийом де Борд. Нет, нет, о том, чтобы отделаться легко, не могло быть и речи, о том, чтобы доказать свою невиновность полемикой тоже. Вивен прекрасно понимал, что де Борду верился в его виновности, и теперь будет делать всё, чтобы выбить из него признание. А признание в этом случае не будет означать помилование даже при условии, что Вивьен чистосердечно раскается. Скорее всего, это признание будет означать скорую казнь. Стало быть, единственным способом сохранить себе жизнь было не сделать этого признания. Возможно ли это? Вивьен не знал, но молил Господа о силе и терпении. Каждый день он напряженно ждал начала допроса, но не дожидался. Проведенные в заключении дни понемногу путались, и Вивьен постарался высчитывать время и делать насечки отвалившимся куском камня на стене. Так он выяснил, что провел в этой камере примерно неделю. Значит, общее время заключения — 10-11 дней. Неудивительно, что он начал чувствовать себя грязным нищим. За столько дней запахи нечистот из отхожего ведра намертво впитались в кожу, по телу скакали кусачие блохи, на руках образовались кровавые мозоли от тяжёлых кандалов, ив он знал, что будет только хуже, но старался не отчаиваться. Он как раз выискивал более удобное положение для саднищих рук, когда в подземелье епископской резиденции спустился Гийом де Борд в компании стражника. Архиепископ Замир напротив решётки и скомандовал: "Открыть". Стражник повиновался, и через несколько мгновений архиепископ оказался в камере. Вивьен провожал каждое его движение пронзительным взглядом, но ничего не говорил. Как ни странно, единственной возможной тактикой в своём случае он избрал тактику молчания, которая крайне редко оказывалась выигрышной для арестантов. Деборт, оказавшись в камере, слегка поморщился от запаха, затем сцепил руки в замок и покровительственно замер напротив сидящего на соломенном настиле арестанта, окидывая его оценивающим взглядом. "Вся мы попали в затруднительную ситуацию", вевент обстоятельно начал он. Ещё пару мгновений он молчал, ожидая услышать от узника хоть что-то в ответ. Не услышал, кивнул и продолжил. Я много думал о том, как буду говорить с тобой. В конце концов, ты инквизитор и прекрасно понимаешь, каково твоё положение. Ты знаешь обо всём, что тебя ждёт, и одним лишь рассказом об этом я не удивлю и не испугаю тебя. Не удивлю я тебя и тем, что заверю: вина твоя доказана и неопровержима. Ты и сам знаешь, что нет никакого смысла упорствовать и отпираться. И Вен молчал. Несмотря на то, что Деборт говорил с ним как со знающим служителем святого официума, он всё же пытался запугать его и расположить к сотрудничеству. Если бы не мрачные реалии положения инквизитора Вера-отступника, это было бы почти смешно». Не услышав в ответ ни слова, Деборт слегка склонился к кузнику и доверительно произнес. «Послушай, Вивьен, единственное, о чем тебе теперь стоит подумать, это твоя душа». «Началось», — усмехнулся Вивьен про себя. «Я не могу. Сейчас будет убеждать сдать моих сообщников и рассказать о том, откуда у меня книга. Пособничество ереси это проклятие, сын мой. Ты знаешь, это не хуже меня. Но несмотря на то, что ты совершил страшное предательство, я не могу не сочувствовать тому, как мерзкая катарская ересь развратила твою душу. Я молюсь о её спасении каждый день. Вивьен молчал. Доберт тяжело вздохнул. Вивьен, рано или поздно всё закончится тем, что ты расскажешь, как к тебе попала эта мерзкая книга. Расскажешь, с кем в сговоре против Бога и церкви ты состоял. И ты раскаешься. Мы оба знаем, что именно этим всё и закончится. Он кивнул в подтверждении своих слов, ожидая от арестанта ответа, но все еще не получая его. «Молчишь?» — Деборд сочувственно скривил губы. «Сын мой, в твоем случае это не лучший выбор. Я не хочу жестокости. Не желаю смотреть на твои страдания и не желаю, чтобы на них приходилось смотреть твоему другу». «Не реагируй, он тебя провоцирует», — приказал себе Вивьен, хотя упоминание о Ренаре заставило его вздрогнуть. «Он ведь будет на предстоящих допросах, это неминуемо». Вивьен не понимал, как, но, похоже, за время его отсутствия Ренар успел заручиться покровительством де Борда. «Подумай о том, каким муком ты подвергнешь Ренара». Возможно, сейчас ты озлоблен и думаешь, что это не ты предал свою веру, а все вокруг предали тебя. Ты заблуждаешься, сын мой. На твоей душе лежит тяжкий грех вероотступничества, а Ренар, как и я, желает тебе спасения. Вивьен продолжал хранить молчание. Деборд скорбно покачал головой. Я вижу, как ты следишь за моей речью и понимаю, что ты не утратил разум, хотя твои еретические помыслы и заставляют тебя молчать. Вивьен, я напомню тебе еще раз. Я здесь, чтобы предотвратить или хотя бы сократить твои муки. Сейчас твой последний шанс избежать долгого и тяжелого дознания. Оно будет мучительным для всех, кто примет в нем участие, «В этом я могу тебя уверить». Евьен не позволил себе даже покачать головой, продолжая смотреть прямо в глаза де Борду и убеждать себя, что выдержит допрос. «Это не в первый раз в моей жизни. Тебе меня не запугать. Я не собираюсь так просто соглашаться послушно прошествовать на костер». Я задам тебе интересующие меня вопросы. Если начнёшь отвечать, облегчишь душу и сократишь свои возможные страдания. Ты понимаешь, о чём я тебе говорю? Молчание. Откуда у тебя книга, содержащая катарские тексты? Молчание. Кто ещё состоит в вашей секте? Назови мне имена этих людей. Молчание. Где скрывается Ансель де Кут? Чаще ли он связывался с тобой со времени своего побега из Кантелео? Молчание. Это он отдал тебе книгу с катарскими текстами? Молчание. Когда вно ты впал в еретические заблуждения? Молчание. Скольких еретиков за это время ты отпустил? Вивьен не отвечал. Деборд выдержал достаточно долгие паузы между вопросами, надеясь, что хоть один из них заставит арестанта образумиться и начать говорить, но этот расспрос не дал никакого эффекта. Наконец, Деборд в ноферs присмился и сложил руки в замок. "Встало быть, упорствуешь", заключил он. Стараешься молчанием доказать, что уже всё сказал перед арестом. Доказать, что ты невиновен. Он покачал головой. Ты понимаешь, что своим молчанием ты лишь убеждаешь меня в обратном. Евгений ничего не сказал. "Ясно", вздохнул деборт. "Это очень печально, Вивьен. Я надеялся, что ты сделаешь правильный выбор и облегчишь собственную судьбу". Но, похоже, заблуждения слишком плотно укоренились в тебе, и ты не желаешь сбросить со своей души это бремя. Вновь не дождавшись ответа, он повернулся к двери, сделал несколько шагов к ней и поманил стражника, чтобы тот приготовился снова запереть камеру. Перед самым уходом он обернулся. Я надеюсь, что ты образумишься быстро. Видит Бог. Я не желаю тебе мучений, но ты вынуждаешь меня, твоего друга и епископа Лорана прибегнуть к ним. Подумай, крепко задумайся над всей той болью, что предстоит тебе и всем нам. Ивен не ответил, и Гийом де Борд кивнул, обозначая для самого себя, что разговор окончен. Через несколько мгновений он покинул камеру, и его шаги начали удаляться, гулко звучав в коридоре.